Глава двенадцатая. Воплощение плана. Некрос снова и снова, раз за разом, продолжал призывать Турвона. Но именно теперь, когда тот был так нужен, инквизитор не отзывался. Повелитель Рейма сидел на троне в огромном зале своего подземного дворца, и каждой клеточкой тела чувствовал опасность, ползущую со всех сторон. Нет, здесь пока было спокойно. Ровно горели факелы, освещая просторное помещение с высоким полукруглым потолком. Золотые колонны подпирали свод. Багровые партиеры свисали со стены, плавно перетекали на пол широкими полосами, сходясь у подножия престола. Они были похожи на потоки крови, бесконечно льющиеся на землю. Три беса, стараясь лишний раз не попадаться на глаза хозяину, меняли обугленное полотнище. Нек раз швырнул у него клубок пламени, чтобы хоть как-то вымести клокочущий в груди гнев. Урвон не отвечал. Не слышит? Не хочет приходить? Занят? Нек разбил в ярости. Чем он может быть занят сейчас, когда в мире происходит форменное безумие? Кто мог натравить Емелу? Кто посмел дать ему магическую защиту? В дверь осторожно поскреблись. В зал опасливо заглянул и вхиссал. Убедился, что господин пока не собирается испипелять его и вошёл смелее. Хозяин мрачно посмотрел на командира демонических воинов. Его клык Асте Морта выражал полное почтение, но это вызвало только раздражение. "Чего тебе? сердито осведомился он. Прошу прощения за беспокойство, господин". Демон поклонился. "Ходят слухи, скоро будет война. Гордейцы волнуются. Они, конечно же, за. Только бы знать против кого и когда". Кто распускает слухи? Ответить и Хисал не успел. Турвон появился внезапно, возник из пустоты у подножия трона, стряхнул грязь с плаща прямо на богровую ткань. В другое время некрос возмутился бы подобной наглостью, но сейчас ему было всё равно, запачканы ли его великолепные партиры. Он сам был готов взреветь от бешенства и начать громить красно-золотой зал. И Хисал пошёл вон. Воздух вокруг хозяина стал сгущаться, стягиваясь над головой грозовой тучей. Ещё немного, и из неё полетят молнии. Испуганные бесы, выронив ткань, бросились прочь. Гвардеец попятился и тоже поспешил скрыться от разгневанного господина. Что происходит? негромко спросил Некрос. На мою землю нагло впёрся древний и убивает. Турво оставил в покое плащ обляпанный глиной. Поднял усталый взгляд Судя по твоим словам, ты не смог остановить его. Не смог, признался демон Нехотя. Слишком унизительно это звучало. На нём мощнейшая защита. В соединении с собственной силой бога смерти она несокрушима. Если ты узнаешь, кто там раз, что прикрывает его, я буду тебе весьма признателен. Инквизитор хотел что-то ответить, но, поразмыслив мгновение, передумал и заявил: Не хочу огорчать тебя, но боюсь, это не все плохие новости на сегодня. Что? А сам-то ещё не понял? Нек раз хотел рявкнуть, заставив Турвона выражаться яснее, как вдруг почувствовал очень слабо, где-то очень далеко, как будто захлопнулась дверь отсека грость ярких огоньков. Несколько энергетических нитей из клубка, который постоянно держал в руках Высший, ежесекундно подпитываясь человеческой энергией, лопнули. Жертвенники, прошептал он, крепко сжимая подлокотник кресла. Несколько жертвенников рухнули, потеряны. Перешли к другому. Хорошо иметь столько силы, что не ощущаешь, когда часть её утекает в другое русло. «Твои храмы в Эллиде теперь принадлежат Друзолту». Легион Клавдия переметнулся под его защиту, убивает жрецов и громит источники твоей силы. «А ведь я говорил», — неожиданно спокойно произнес Некрос. «Я предупреждал Юлия, что эту крысу нельзя выпускать в Эллиду». «Так нет. Он сделал свой выбор, это выбор достойного человека». Передразнил хозяин, подражая взволнованному голосу императора. Ты мог остановить его? Но не остановил. Демон царапнул когтями по камню подлокотника. Не верил, что это ничтожество способно на бунт. Скажи мне одно. Ты знал? Турвон посмотрел сородучу в лицо глазами, которые становились иногда очень похожими на человеческие, и произнёс твёрдо: "Нет. Иначе сказал бы раньше". «Ты ведь знаешь, хозяева не раскрывают мне свои намерения относительно соседей. Иначе никто не пустил бы меня на свою территорию». «Ясно». Некрас поднялся, встал на одну ступень с инквизитором. «Никуда не уходи. Я скоро вернусь». «Куда собрался?» «На вещу одного земноводного родственника». «Некрас, не останавливай меня, иначе я разорву тебя вместо него». Контур его тела задрожал, размылся, и через несколько секунд повелитель Раймо исчез. Отправился карать мятежного владельца Элиды. Гульсер рассмеялся негромко, а потом по-хозяйски осмотрел пустой зал. Если бы владельцем здесь был он, то сорвал бы со стены эти красные притирки, содрал с колонн вульгарное золото и оставил один благородный гранит. Но его мнением обычно интересуются слишком поздно. когда уже ничего нельзя изменить. Следующий ход делать ещё рано. Значит, опять ждать. Некросу почти не пришлось тратить сил, чтобы пробиться сквозь защиту, установленную в подземных владениях Друзолта. Надо признать, та оказалась не слишком мощной. Если у властелина Римской империи это была монолитная стена, то здесь больше напоминало тугие струи водопада. Слабак. Злорадно подумал Выш, стряхивая с себя шмётки разорванной завесы. Удивительно, как он вообще смел взяться посигать на имущество другого хозяина, обладая столь жалким магическим потенциалом. Грузольт не ждал гостей. Он нежился в мелком бассейне, наполненном кипящей грязью, в области земноводной красотки, внешне напоминающей ящерицу, жабу и водяную нимфу одновременно. Зеленоватыми руками с перепонками между пальцами та массировала бородавчатые плечи демона. Из широкого лягушачьего рта вырывались щебечущие, не лишённые приятности звуки. Вдоль спины струились длинные серые волосы, не прячущие острый плавник на хребте. Нижняя часть тела красавицы была скрыта под водой, затопившей весь пол. Впрочем, отвлечённо подумал Некрос, возможно, здесь вообще нет пола. Лезивый бассейн Друзолта, поддерживаясь магией, может висеть посреди океана, где плавают его ленивые слуги с рыбий кровью, кракены и гидры. Сам хозяин элиды пребывал в образе полутретона-получеловека. Похоже, он настолько разомлел под умелыми руками массажистки, что не почувствовал чужого присутствия. Сильные крылья держали некросо в воздухе, не давая коснуться пола. Когти, способные рвать железо, чесались от желания немедленно впиться в шкуру Друзолта. Изначальный крылатый образ, как нельзя лучше подходил для расправы с мятежным родственником. "Отдыхаешь?" ехидно осведомился демон сверху. Его голос прозвучал хрипло и сдавленно. Пасть с мощными челюстями больше подходила для откусывания голов, чем для бесед. Русалка и её господин обернулись одновременно. Морская дева издала пронзительный звук, ударивший по ушам, и бросилась в воду, подняв тучу брызг. только хвост мелькнул. Друзол гневно зашипел, вцепился когтистыми лапами в край бассейна, готовясь выпрыгнуть, но не успел. Нек разбросился на него, вцепился когтями в спину, выволок из грязи и переместился наверх, в человеческий мир. Оба рухнули на пол в главном храме Повелителя Элиды. Служители, лившие в алтарь тонкие струйки жертвенной крови, шарахнулись в стороны и бросились бежать, спотыкаясь и падая на скользких плитах, чтобы не попасть под руку рычащим от ярости вышим. Вечная ненависть застилала глаза противников, клокотала в глотках, вырываясь в свирепом рыком. Вырываясь, тритон разорвал бок некроса, но тот, не чувствуя боли, отшвырнул земнаводного и взлетел, стягивая всю доступную силу. Он не видел, как в далёком реме Юлисс Астонн упал на колени, едва перенося поток энергии, который хлынул к тёмному господину через его тело. Не заметил, что Турвон с жадным нетерпением наблюдает за схваткой через магическое окно, и заклинание вызова дрожит в его крепко сжатом кулаке. Вокруг Друзолта закипела вода, взметнулась стеной, превратилась в пар, столкнувшись с огненным смерчем, выпущенным некросом. Стены зашатались, и потолок рухнул, придавив 3 тонны. Владыка Раимской империи издал вопль торжества, но его соперник легко обтёк камни чёрным бурлящим потоком. Тогда гигантская летучая мышь спланировала, погрузила когти, налившиеся огнём, в жидкое тело врага, и тот снова с рёвом воплотился теперь в свой тотем гидру. Демоны били друг друга заклинаниями высшей магии, от которых камень раскалился и крошился, но этого было мало. Каждому хотелось раздирать противника голыми руками, впиться в горло, душить и рвать. Некрос не хотел убивать родственника. Сначала думал устроить небольшую взбучку за украденные храмы, добиться полного подчинения и насладиться унижением вора. Но теперь уже не мог остановиться. Яростное сопротивление Друзла и вкус его крови довели повелителя Рейма до безумия. Тысячелетняя ненависть наконец-то нашла выход, и заткнуть её ревущий поток было невозможно. Ладыка и Льда оказался сильнее, чем думали остальные хозяева, но всё же намного слабее Некроса, и у него не было проводника, постоянного источника энергии. Он уже готов был сдаться и взмолиться о пощаде, когда чёрная волна удушающей силы, текущей из ладони противника, пронзила его тело и искрутила мышцы, разрывая их. Эй, украл мои рамы! рявкнула крылатая тварь, и её красные глаза полыхнули безумием. Друзольд захрипел, дёрнулся последний раз и затих. Турвон, наблюдавший за дракой, удовлетворённо улыбнулся. С одним кончено. Потом повысил голос, так чтобы его слышал упоённый победой хозяин. Некрас, возвращайся, воскликнул он, активируя вызов. Возвращайся немедленно. Теперь вся элита моя, отозвался тот, перешагивая через труп соперника, уже начинающий расползаться в смоляную жижу. Пока ты развлекаешься на стороне, кто-то другой может захватить твой собственный дом. Господин Рейм медленно повёл зубастой пастью и распахнул крылья. "Кто? Возвращайся", отозвался Булфер и замолчал. Через несколько секунд в красно-золотой тронный зал свалилась залитая чёрной кровью, воняющая смертью и ненавистью крылатое чудовище. "Кто?" повторило оно, клацнув кривыми зубами. Человеческое лицо Турвона выглядело встревоженным. Движения были нервными, когда он торопливо заговорил. "Все остальные, Каракал, Савар, Золтан. Ты убил Друзолта. Теперь они придут к тебе. Они боятся тебя." Уверена, что на его смерти ты не остановишься, поэтому решили объединиться. Сейчас они будут здесь. Нек раз взмахнул крыльями и бросился на Турвона, сжал горло когтистыми лапами. Как ты узнал? проревел он, готовый разорвать сородича в любую секунду, если убедится, что тот участвует в сговоре. Каракал проболтался. Прохрипел тот, не делая попыток вырваться. хотел заручиться моей поддержкой. В глазах инквизитора не было страха, только нетерпение. Он хотел, чтобы хозяин поверил, и в мыслях его не было паники. Зачем ты мне рассказал? Ты сильнее всех, а я всегда выбираю силу. Некрос чуть разжал пальцы на рыжей шее и Булфер продолжил. К тому же, мне нравится рэм таким, какой он есть. Крокоал превратит его в паучье гнездо, Савр сделает помойку, а Зултан болото. Поверь, я на твоей стороне. Похоже, он действительно не врёт и не закрывает мысли. Нек расспрочитал яркую ненависть к паукам, гиенам и крокодилам. Ярость от того, что тупой римский хозяин не хочет признать очевидных вещей и требует доказательств верности, хотя те уже принесены. Высший медленно выпустил сородича. Если ты поможешь мне, земли Золтана будут твоими. Турвон рассмеялся, растирая горло. Они мне не нужны. Я не в состоянии ими пользоваться, потому что не могу тянуть силу с людей. Поэтому я держусь за свою должность и не тягайся с владельцами земель. И поэтому я не смогу помочь тебе в поединке с хозяевами. Моих сил не хватит. Ты разделишься с ними сам. Но у меня есть небольшой запас энергии, и я смогу защищать твоего проводника. Кто-нибудь наверняка захочет уничтожить его, чтобы отрезать тебя от источника силы. Ты говоришь разумные вещи, отозвался Некрос, слегка удивлённый признанием Турвона. Никто не предполагал, что тот столь ловко скрывает свою полную магическую ниндей способность. Иди в притекапи, а я подготовлюсь к приходу гостей. Инквизитор кивнул, И сейчас